Глава 14. Врата там, где не надо. «Вы уже близко к выходу», – предупредил Олега Владыка. В принципе, об этом и так можно было догадаться. После новой огромной порции ступеней, ведущих вниз, туда, где в реальном мире располагается подземка. «У выхода из врат кто-то есть?» – осведомился Олег. Монстры, твари, все-таки это их территория. Теперь это наша территория, усмехнулся Влад. С монстрами я разберусь, их там не будет. А вот искатели... Что с ними? Кажется, у выхода есть парочка. Разберешься с ними? Олег вздохнул. Несмотря на все жизненные уроки, делать это не хотелось. Но это совсем не значило, что он не станет. На нем сестра. Да и его собственная судьба, как выяснилось, ему совсем не безразлична. Своя рубашка ближе к телу. Ранги? Уровни? Средние. Но если подойдешь с выдумкой, вполне осилишь обоих. Ты отлично справился с тем здоровяком, главарем бандитов, действуя и неожиданно. «Продолжай в том же духе!» Олег машинально кивнул Владу. «Вот только сестре видеть этого не обязательно. Ее испуга это не уменьшит и не успокоит ее ну никак!» «Слушай!» — обратился он к Руси, которая к этому моменту уже прекратила плакать и просто молчала, погруженная в свои мысли. «Мы почти добрались!» Но там снаружи могут быть монстры. Мне нужно будет выйти первым и все зачистить. Много времени это не займет. Будь тут и не иди назад. Там еще могли остаться твари. Договорились?» Руся не смело кивнула. «О, если она попытается вернуться назад, твари появятся!» Усмехнулся Влад. Олег снова кивнул. и, завидев вдали выход из врат, ускорил шаг. Меч в инвентарь. Ничего не должно выдавать в нем кого-то опасного. Тем временем по ту сторону в подземке два искателя стояли и глядели на врата. «Мать!» Тихо проговорил один из них. «Погоди, это же не может быть то, о чем я думаю!» «Врата в метро!» — поморщился второй. — Это невозможно. — Нет. Первый помотал головой. — Слушай, где угодно, но не в метро. После того раза они же наложили на метро какие-то печати, чтобы... Нужно предупредить. Эй, нужно предупредить власти. Если врата открылись тут, то они могут открыться и в той части, где люди. Думаю, их печати давно сбоят, и они сами об этом прекрасно знают. Второй искатель был настроен более цинично. Из врат никто не выходит. Может, это и не врата вовсе, а какая-то аномалия? Врата и есть аномалия, парировал первый. Будь наготове. Из них в любой момент может появиться какая угодно тварь. Именно в этот момент из них появился Олег. Внешне, конечно, в нем ничего не было о твари, но это не помешало двум искателям вскрикнуть и отскочить от врат. У них был всего лишь ранг И, хотя и не новичковый уровень. От чего ждать от Олега, они не знали. «Что за нахер?» – удивился второй. «Эй, это мимик или типа того?» Он прикидывается человеком. Легкая боевая секира была направлена прямо на Олега. «Спокойно, спокойно!» Олег расширил глаза и поднял руки вверх. «Я никакой не мимик, просто человек!» «Человек?» У первого искателя уже дергалось века. За шесть лет они ни разу не сталкивались с чем-то подобным. «Просто обычный человек, так?» Вышедший изврат, врат, «Из врат метро, поддержал второй. Если ты искатель, который в них вошел, то где твои оружие и доспехи? Олег вздохнул. А какую хорошую можно было бы составить версию, если бы на его форме оставались нашивки ДМК. Впрочем, с этим спектаклем или без, но этих двоих пришлось бы убить. «У меня нет оружия!» Он продолжал держать руки поднятыми. «Вы что, вдвоем боитесь безоружного?» Шаг вперед. Еще шаг вперед. Отвлечь их внимание словами, жестами, запутать им головы и в конечном итоге подобраться поближе. «Вот с этих слов всегда и начинаются проблемы!» Первый из держал в руках короткий меч. значит оба войны но еще бы мак или убийца даже и ранговые всегда найдут себе более достойное и денежное занятие чем ползать по катакомбам всегда это где поинтересовался олег в фильмах ужасов ответил его собеседник фильмов ужасов боятся в метро не ходить олег пожал плечами Слушайте, я понятия не имел, что наткнусь на вас. И вообще, тело ужасно чесалось. Заживленные на время магическим тоником раны готовы были вот-вот открыться вновь. И это бесило. Хотелось кого-то убить. И вообще, вздохнул Олег, мысленно отдавая команду меч в руку. Как и в прошлый раз, Искатель не успел увернуться. Он выбрал того, что с секирой, более опасного, более высокоуровневого. Как и в прошлый раз, не убил его, но нанес рану достаточную, чтобы тот захрипел и повалился на землю. Больше концентрироваться на нем было нельзя. У него была пара секунд форы, и он выжил из них максимум. Второй искатель будет атаковать, а значит «Тварь!» — вскрикнул выживший. «Он говорил, что ты не человек, но...» Олег отбил удар его короткого меча, но нельзя было сказать, что легко. Удар противника, который был намного выше его по уровню, едва не вывихнул ему руку. «Не прий как слон!» — посоветовал владыка. «Примени хитрость!» «Какую хитрость можно применить тут?» — подумал Олег, уходя от удара. «Пещера, истекающий кровью полутруп с раной в горле. У него ничего, кроме меча и...» «Неправда! У него совсем не ничего, кроме меча!» Вытянув левую руку в сторону, он уже привык держать меч только правой. Олег также мысленно скомандовал. очиститель в руку!» ага вот и проверил инвентарь прекрасно понимал что как называется и что именно подразумевает его владелец даже руку не перепутал а ведь мог бы дать в ту же что и меч зачем олег брал с собой стеклоочиститель он и сам не знал просто смел в числе всего прочего валявшегося в ванной когда убрать вещь в инвентарь две секунды А место там на миллион предметов, то почему бы и не взять? Кажется, это было еще до того, как он начал торопиться. Зато теперь это очень даже пригодилось. Уж чего-чего ждал противник, но точно не того, что Олег неожиданно направит на него не весть откуда взявшуюся бутылку кислотно-зеленого стеклоочистителя и распылит ему в глаза едкую... остропахнущую пахнущую струю о <глевый> выдохнул он едва не роняя мечи хватаясь за глаза разумеется жгло как от жгучего шампуня и даже хуже впрочем остаться слепым этому парню не грозило отведенная в сторону рука с мечом стала отличной целью для первого удара и через пару секунд искатели заорал ещё больше. тряся окровавленным обрубком. Ну, следующий удар его заткнул. Фух. Система тут же выдала кучу табличек. Значит, враг мертв. Но Олег отмахнулся от них и попытался отдышаться. Он совершенно не устал за эту короткую схватку, но сердце билось как бешеное. В нем боролись несколько чувств. основными из которых были вина за содеянное и удовлетворение от сделанного же. Противоречия? А куда без них? Второй искатель все еще продолжал хрипеть на полу, и, кажется, умирать не собирался. Значит, ему нужно помочь. Подхватив меч, Олег резко ударил вниз. И так снова порция табличек. Что же они там сообщают? Да, опыта было навалом. Вы получили девятый уровень до следующего уровня. Вы получили десятый уровень до следующего уровня. Вы получили одиннадцатый уровень до следующего уровня. Да уж, разница была разительна. Пять часов избиений крабов, динозавров, гигантских насекомых и прочих тварей... Не принесли Олегу столько опыта, сколько эта короткая схватка и два убитых искателя. Влад точно на что-то намекал. И, наверное, пора бы уже прислушаться к его намекам. Люди, сунувшиеся в подземку вдвоем, должны быть готовы к тому, что они оттуда не вернутся. — У нас, между прочим, проблемы, — заметил Олег Владу. Временно отметая сообщение про выбор первой магической способности. Не сейчас. В более спокойной обстановке. Разве? По-моему, всё идёт чудесно. Ага. За исключением врат в метро. Олег едва удерживался от того, чтобы как-нибудь обозвать Влада. Впрочем, тот наверняка чувствовал его настроение. «Врата в метро не открывались уже много лет. Власти охраняют их магической печатью». «Я проверил ее. Хочешь знать, что делает эта печать?» — хмыкнул владыка. «Что?» — невольно заинтересовался Олег. «Ничего. Совсем ничего». «Но тогда почему...» «Да потому что она делает вид, что приняла правила игры. Хочет оставить вам иллюзию того, что вы контролируете ситуацию. Я честнее ее. Я не прибегаю к таким уловкам, а просто открываю врата там, где хочу». Олег оттащил трупы и отрубленную руку за ближайший поворот. Руси не нужно было их видеть. Монстров рядом, кажется, не было, но это метро, и тут нельзя было расслабляться. Но ты же понимаешь, что как только локаторы засекут появление врат в метро, сюда налетят... Да просто все! Спецслужбы, армия, кланы! Налетят, и ничего не найдут, — согласился владыка. Врата ведут в твою квартиру. «Об этом департамент и так уже знает, а значит, не пустит эту информацию дальше. Пускай она остается у них, они скованы правилами, целями и всем прочим. Пока они цепляются за это, их легко контролировать». «Если ты в этом так уверен», — протянул Олег. «А с чего ты взял что то, что происходит сейчас?» не есть часть моего собственного плана. Ты, конечно, важная фигура в нем, но игрок все-таки я, не забывай об этом. А сейчас бери сестру и иди дальше. Как ты мог бы и сам догадаться, укрытие расположено не у врат, а наоборот, подальше от них.